Здоровый образ жизни. Статусные мужчины, как правило, большое внимание уделяют здоровому образу жизни. Время пузатых богачей в малиновых пиджаках, прожигающих жизнь в кабаках ночь напролет, давно прошло. Современный миллионер занимается собой, вкладывается в свое здоровье, следит за питанием. Это отражается на его внешнем виде. И женщину рядом с собой он хочет видеть такую же. Никто уже не ест, что попало. Безумные застолья и неумеренные возлияния остались в 90-х. У всех в рационе правильная еда. Современные люди занимаются спортом. Это норма. Это принято. Бег, йога, плавание. Что угодно, но физическая активность обязательно присутствует в расписании. Здоровым человеком быть модно и быть правильно. И спутницу современный миллионер выбирает себе подстать. Я не говорю сейчас о том, что все непременно должны весить 47 килограммов. Но по вашей фигуре, как правило, видно, занимаетесь вы спортом или нет. Также большинство современных состоятельных людей хотят видеть рядом с собой не пустышку, хлопающую ресницами и смотрящую в рот хозяину. Им хочется, чтобы с женщиной было интересно. В качестве примера можно рассмотреть историю о том, как молодой миллионер Аяз Шабудинов познакомился со своей будущей женой. Лидия работала в его компании. По словам Аяза, во время пандемии Их компания, как и многие другие, оказалась в затруднительном положении. Им пришлось много работать над тем, чтобы успешно перевести образовательные программы компании из оффлайн-формата в онлайн. Команда по организации мероприятий, которой руководила Лидия, смогла организовать трехдневный бизнес-интенсив, побывав на котором а я был поражен. Онлайн-марафон не уступал по зрелищу самым ярким оффлайн-мероприятиям. Я не мог оторвать глаз от того, что она создала и с каким профессионализмом она работала. Так мы и познакомились. После чего я пригласил ее на свидание. Мне кажется, что сначала я влюбился в ее продукт и в то, как она его создает, и уже потом в нее саму, рассказывает Аяс в одном из интервью. Они были знакомы раньше. Но только увидев в ее глазах вот эту искру, этот фанатин по отношению к работе он влюбился по-настоящему. Современный миллионер – это не тот толстосум из девяностых, который срубил бабла, пострелял соперников и теперь немедленно хочет секса с первой встречной моделью. И деньги швыряет направо и налево. Нет, сейчас все по-другому. Миллионер хочет видеть с собой образованную девушку, соратницу, единомышленницу, здоровую внешне и внутренне, бодрую, интересующуюся, готовую изучать этот мир, постигать что-то новое и интересное. И в качестве примера Разговор с весьма состоятельным мужчиной, предпринимателем Владиславом Ивановым. Многие девушки не верят, что успешные мужчины сидят на сайтах знакомств. Вы можете это подтвердить? Не могу сказать, что я там прям вот сижу. Моя жизнь наполнена разными интересными делами. Но я знаю, чтобы получить наилучший актив, нужно иметь доступ ко всему рынку. Это мои профессиональные навыки. И, наверное, то же самое можно сказать и про личные отношения. Если вы хотите иметь больше шансов встретить наиболее подходящую девушку, расширьте возможный поиск. А потом полученное как-то надо рассортировать, чтобы отфильтровать то, что менее подходит. Так что я не сижу на сайтах знакомств, и я туда захожу. Не часто, но захожу. Как вы понимаете, то вам наименее подходит. Отсеиваю сначала по фотографиям. Если я не вижу целиком фигуру на фото, Значит, девушке есть что скрывать, или она не уверена в себе. Тратить время на такую претендентку не буду. Потом идет обычный диалог. После трех фраз можно понять, интересное предстоит общение или банальщина. Если банальщина, я такой диалог не продолжаю. Я считаю, что сайты знакомств — это очень хорошо. Сейчас очень много можно узнать дистанционно, за несколько секунд. Раньше надо было тратить кучу времени и сил, чтобы понять, что перед тобой за человек. А сейчас фото посмотрел... Пару вопросов задал, и все понятно. А какие вопросы вы задаете на первом свидании? Как дела? Что будешь заказывать? Тебе нравится эта картина? И так далее. Все по обстановке. Я не готовлюсь никогда к разговору. Интересно. А какая девушка в вашем понимании идеальна? Первая девушка должна заинтересовать, привлечь внимание. Должна быть яркость, фишка, она должна чем-то выделяться. Если вы изучали маркетинг, там много говорят о том, что фактор успеха быть не хуже большинства во всем, но отличаться в чем-то одном. В двух-трех пунктах не надо отличаться, и уж тем более везде номер один не надо стремиться быть. Будьте лучше в чем-то одном, но там проявитесь ярко. Хорошо бы, чтобы девушка была известна в какой-то области, но только в чем-то связанном с женскими занятиями. Тогда мужчины обращают на нее внимание, их сознание цепляются за такую девушку. Они ее отфильтровывают в свой топ-список и постоянно думают о ней, вспоминают, она на слуху, и она в их головах. Дальше есть еще одно важное условие. С девушкой должно быть комфортно. Мне с девушкой должно быть хорошо, она не должна мне мешать. Не обязательно делать так, чтобы она добавляла в мою жизнь что-то, чего у меня нет. У меня жизнь очень насыщенная и без всяких девушек. Но девушка не должна мешать, тянуть вниз и назад. Я должен развиваться рядом с ней в том же темпе, в котором развиваюсь сейчас один. А если мне с ней некомфортно, ну, смысл мне тратить на нее время? Я же хочу в жизни что-то успеть, хочу много всего посмотреть, сделать. Одним словом, развиваться. И есть третий этап в отношениях, поскольку я до сих пор холост, очевидно, что до этого этапа я еще ни разу не доходил. Я все время терпел какие-то поражения на подходе. До состояния, когда мне с девушкой комфортно доходил. Мне было с ней хорошо, и я неплохо проводил время. А последняя стадия называется надежность. Я не знаю, в чем тут проблема, но женщин надежных я не встречал. Тех, которым можно доверить активы, пароли и спать спокойно. Не бывает их почему-то. До стадии надежности ни одна не дошла. Я не психолог, не могу сказать, в чем тут дело. Я не разбираюсь в женской психологии фундаментально, научно. Я только как обыватель могу рассуждать. В наших русскоговорящих странах много приятных девушек. Очень много. Что-то в них есть, воспитаны. Наверное, в русских школах что-то внедряет в них такое, что они меня привлекают больше, чем иностранные. Но надежности нет. Угу. Как вы поймете, что девушка надежная? По каким критериям? Я могу сказать, как я пойму, что она ненадежная. Когда она обманывает, причем обманывает не случайно, мало ошиблась, а когда ты понимаешь, что она тебя обманула сознательно. Она не перестает от этого быть красивой, тебе с ней по-прежнему может быть комфортно, но двери закрываются. Дальше ты с ней не пойдешь. Меня с детства так воспитали, наказывали, когда я пытался кого-то обмануть. Для меня это как красная тряпка. Останавливает все дальнейшее движение. И если человек способен один раз сознательно обмануть, ты знаешь, что он способен на что угодно. И именно это неспособность обманывать. Я понимаю под словом «надежность». Можете пример привести? Ну, например, мы договорились что-то сделать. По ее, заметьте, желанию. Она сказала, я хочу переехать за город на лето. Я все бросил, начал искать загородный дом. Нашел. Договорились с хозяевами, денег перевели. Я заплатил за дом. И надо было переехать туда, чтобы нам вручили ключи, и мы бы подписали договор. А моя сестра именно на те выходные, на которые была намечена поездка за город, попросила у меня машину. И я говорю своей девушке, поедем на твоей машине. Она говорит, без проблем. Я в назначенный час сижу, жду, когда мы уже поедем, и вдруг она говорит, «Ой, ты знаешь, сейчас я не могу никуда ехать, я хочу сходить на одну там процедурку». Тут окошечко появилось внезапно у них. Потом я еще хочу заехать туда-то и купить что-то. Я говорю, «Дорогая, нас ждут в доме, мы весь последний месяц его искали, по твоей прихоти. Я потратил месяц своей жизни, чтобы найти этот дом, чтобы ты там наслаждалась птичками, деревьями и хорошей погодой». И сейчас остался последний этап, чтобы мы завершили это дело. А тебе важнее процедура? Может, что-то критичное там? Нет, говорит, косметолог освободился. Или там стилист, я уже не помню. Но из-за него надо отложить подписание договора на три часа. Если бы дело касалось только меня, ну, я бы, может, и отложил встречу с ней. Но я же договорился с людьми, они ждут. Я пять раз подтвердил это время. Нет, не вопрос, я бы мог позвонить водителям, мне бы прислали машину, я бы съездил, сам все подписал. Но я надеялся, что для нее это все-таки важно, что это наше совместное дело. Она вот так вот меня кинула. Знак ненадежности появился. И эта история мне не давала покоя. Нельзя договориться с человеком, нельзя ему верить, нельзя доверять секреты ему. А значит, ты жить с такой девушкой дальше не имеет смысла. И таких ситуаций было достаточно много». И это всегда останавливало меня на пути к завершающему этапу, чтобы выбрать девушку раз и навсегда. То есть вас останавливает именно непонимание того, что от этой девушки можно ждать дальше. Я понимаю, бывает всякое. Одно дело, когда человек ехал, ехал, и у него пробило колесо. И из-за этого он откладывает встречу или опаздывает на нее. Я не против, я понимаю. Но это проблема непредвиденная, которая требует оперативного вмешательства а когда девушка сознательно принимает решение, которое противоречит моему представлению о том, что бы я сделал на ее месте. При этом она вроде бы испытывает такие же чувства, желания, амбиции по отношению ко мне, как к партнеру, по крайней мере, декламирует это. И я не понимаю, зачем так делать. И я не хочу дальше разбираться, почему она решила именно так. Может, у нее воспитание другое или в крови это. Я не хочу думать и анализировать, почему человек так поступил. Я думаю, есть специалисты, которые этим занимаются профессионально. У меня жизнь наполнена другим, но дальше двигаться с этой девушкой я не смогу после такого. Может быть, в ее поведении можно проследить манипуляции? Очень странно было бы думать, что есть какие-то скрытые намерения такими манипуляциями получить что-то еще недоступное ей. Я не могу представить, что именно ей еще надо было бы получить от меня в такой ситуации. Наверное... Было у нее какое-то более рациональное объяснение, почему она это сделала? Чтобы понять это, надо надеть ее ботинки. Есть такое выражение в английском языке. Прожить в них всю жизнь, и тогда, может быть, откроется истина, почему она поступила так, а не иначе. Но в данном случае мне было непонятно. Есть важные вещи, а есть не очень важные. И ты сознательно вредишь партнеру в чем-то важном, отдавая себе отчет. Если бы трагедия, беда случилась, и она бы сказала об этой беде, я бы бросился ей помогать, и как-то бы разрулил историю с ключами и договором, выбрал бы другой приоритет. И та история не давала мне никакого ощущения надежности и уверенности в человеке. Появилось ощущение, что у вас разные ценности? Я не могу залезть в мозг человека, чтобы разглядеть, какие у него там ценности и какие приоритеты. Я могу ощутить только то, что я чувствую по отношению к происходящим событиям в данный момент. Даже если я сторонний наблюдатель и вижу, что девушка кинула свою подругу. Она лично мне ничего плохого не сделала. Но она кинула ее, я понимаю, что она ненадежна. И это тоже не даст возможности двигаться дальше. Итак, три качества. Любой мужчина, который не пиво пьет на скамейке у подъезда на последние пять тысяч рублей, А как-то двигается вперед и хочет достичь успеха, нацелено три вещи. Женщина, которую он хочет видеть рядом с собой, должна быть яркой, комфортной, надежной. Все остальные качества не так уж важны. А такие вещи, как возраст, рост, наличие детей? Я не вижу, как это может сыграть решающую роль. Только если повлияет на какие-то из этих вышеперечисленных трех факторов. Например, у нее дети, и мне из-за этого с ней некомфортно. Она такая... «Ой, мне сегодня надо ребенка из школы забрать, а завтра отвезти его в бассейн. Встретиться с тобой я не смогу, но попрошу тебя купить для моего ребенка абонемент, забронировать нам с ним билет на самолет в Сочи, а, и вечером приготовь ему, пожалуйста, сосиски, только не жирные он не любит». И я понимаю, что это не вариант. Я ей скажу, «Знаешь, у меня была нормальная жизнь, и все, чего я хотел, чтобы с твоим появлением она стала еще лучше. А все, что я теперь делаю...» это занимаюсь твоими детьми. И такие отношения будут проблемными для меня. Но если все вышеперечисленное не мешает нашему комфорту, тогда это не проблема. А внешность женщины для тебя имеет значение? Знаете, мне скоро 40 лет будет, и я хочу на 40 себе подарок сделать, машину одну. Я много обсуждаю предстоящую покупку с приятелями и партнерами, называю модель, которую хочу купить, и кто-то говорит, что это верх совершенства а кто-то, что это уродство. А я увидел эту машину и забыл про все на свете. И то же самое с девушками. Я могу ее увидеть, и она меня поразит, и я решу, что никого красивее в жизни не встречал. А мне скажут, «Да что ты в ней нашел? Она уродина». Я не знаю критериев красоты. Да и нет. Люди по-разному оценивают внешность. Рост имеет значение, если она будет выше вас? а Мой рост 184 сантиметра. Если она будет выше меня... Наверное, будет некомфортно для сближения. А возраст? Сейчас вообще очень сложно возраст женщины определить. На днях знакомая одна говорит «познакомься с моей подругой» и присылает ее фотки. Она супер, она бездетная, но номер один в своем городе, и все мужчины в нее влюбляются. Я на нее смотрю внимательно и говорю «без обид, но мне кажется, по возрасту мы не совпадаем». Знакомая говорит «ну да, она сильно моложе тебя, ей 20 лет». Я просто сел. Говорю, да ты что, на фотках ей минимум 45 лет. Она там себе губы сделала и что-то еще, и стала выглядеть в два раза старше. Я не знаю, как сейчас правильно определять возраст, потому что вокруг меня полно женщин за 50, которые иногда фору дадут молодым девушкам в 30. Но я не уверен, что готов, как некоторые публичные личности, жениться на женщине на 30 лет старше. Зарекаться, конечно, не буду, но все же. У вас была настоящая любовь в жизни? Конечно, это универсальное чувство, понятное всем. Когда тебя настолько привлекает девушка, что ты постоянно думаешь о ней. Она не выходит у тебя из головы, ты все время хочешь сделать что-то, чтобы ей было лучше. Думаю, что с этим сталкивались как минимум однажды все мужчины, меня окружающие. Когда я с друзьями выпиваю, они об этом чувстве всегда говорят. Вы устанавливаете правила в общении с женщиной? Я против любых границ, кроме уголовного кодекса. Я люблю, когда человек полностью раскрывается в своей естественности. Если он начинает играть роль, это все равно получается плохо, как бы он хорошо ни играл. Я за естественность. Хотя умение играть роли тоже не вредно. Недавно был на лекции у одного профессора, и его спросили, вот вы такой умный, куда дадите своих детей? В театральной. Как? Зачем? Вы же экономист. И он ответил, у нас была эра нефти, которая сменилась эрой технологий. А следующая эра будет эрой внимания. Все будет настолько однородно, что выигрывает тот, кто привлечет внимание людей, чтобы они это купили. Выиграет в жизни тот, кто сможет привлечь внимание, а внимание привлекать учат в театральном. И мои дети вырастут и привлекут внимание. С профессором я согласен, но в том, что касается отношений, я против игры ради привлечения внимания. В отношениях надо быть естественным. Не надо все время натягивать улыбку. И если ты будешь расслабленным, это позволит тебе понять, как тебе с этим человеком, комфортно тебе с ним, надежно ли. И партнеру позволит понять это про тебя. А чисто внешне, какие девушки ваше внимание привлекают? Я об этом задумывался в молодости. Девушек много было вокруг меня, и у меня была возможность выбирать. Я понял, что очень важна химия и сексуальное влечение. Важно, что ты ее хочешь. Но это не зависит от красоты. Это другое. Я помню, был финансовый кризис в Москве, и мне позвонил один мой конкурент. Он говорит, «Влад, мы закрываемся, потеряли кучу денег. У тебя дела хорошо идут, у меня одна личная просьба к тебе. У меня есть помощница, безумно красивая, талантливая, идеальная. Ты можешь ее взять на работу?» Я послушал такую рекламу и говорю, «Я против. Я не хочу вступать в близкий контакт с помощницами и секретаршами». Но он говорит, «Я». Ты увидишь ее и все поймешь. У тебя не будет с ней близкого контакта. Она идеальна, но от нее сексом не пахнет совсем. И приходит ко мне девушка, ну прям сразу можно на обложку. Мы с ней поговорили, действительно очень умная, и при этом при всей ее разумности и привлекательности, ну ни грамма сексуального влечения к ней. И даже представлять не хочется. Никаких флюидов нет. Ноль. А есть другие девушки, которые действуют наоборот. Я познакомился с девушкой на мероприятии, и мы с ней провели несколько ночей вместе. И потом она мне показала свой блог в сети. И я понял, что она меня не привлекла бы по фотке. И друзья мои тоже посмотрели на нее. Ну, ноль. Совсем ничего. Так вот, когда я говорю, что девушка должна быть яркой, я не имею в виду определенные черты лица или цвет одежды, макияжа. Я говорю о какой-то фишке, которая бы цепляла. Какое-то влечение нужно которая не дает покоя. Как вы относитесь к эмансипированным бизнесвумам? Я нормально отношусь к девушкам, которые достигают чего-то, но не люблю тех, которые понтуются тем, чего достигли. И еще не люблю, когда их достижения на мужской территории. В каком-то мужском виде спорта, в пару лифтинге к примеру. Это, по-моему, какие-то законы природы нарушает. Но девушка, которая открыла художественную галерею, стала певицей года, художником года, это неплохо. Не скажу, что я бы оценивал крутизну девушки по тому, сколько квадратных метров галереи у нее и больше ли она, чем у соседки. Нет, дело совсем не в этом. Хочется, чтобы девушка была чем-то увлечена и двигалась вперед, не плыла по течению не ставила целью развести очередного мужика на деньги. Тогда она будет интересна. А вы знакомитесь в общественных местах? В то время, когда меня меньше узнавали, я знакомился Было много разных ночных клубов, Я находил там девушек, которые казались мне симпатичными. Знакомился сам, проявлял инициативу. Когда я стал путешествовать по миру, тоже знакомился сам. Социальных мероприятий до коронавируса было много, и обычно все друг с другом знакомились. Но сейчас я вряд ли подойду к девушке на улице или в баре, видя ее скучающей за барной стойкой. Достаточно общения на каких-то социальных мероприятиях. Там люди одного круга, одних интересов, все друг друга представляют, знакомят и начинают общаться. А если женщина сама проявляет инициативу при знакомстве? Смотря каким образом. Если я сижу и беседу с бизнес-партнером или на свидании с девчонкой, и она подходит, ты мне понравился. Сразу нет. Или если девушка всем подряд записки рассылает. Пришли пять мужчин, и она всем разослала одинаковые записки. Ты мне нравишься. А вот кто клюнет. Мне такое не по душе, конечно. Но если какая-то креативность обнаруживается, приятно. Внимание, если его проявляет лично по отношению ко мне, прекрасно. Вы планируете жениться? Я планирую когда-нибудь дойти до третьей стадии, пройти все этапы. Это улучшит мою жизнь. У меня сейчас нет девочки, с которой было бы комфортно и надежно. Но надеюсь, что будет. Надежные девушки часто боятся инициативу проявлять. У женщин есть установка, что мужчина сам должен найти девушку и добиваться ее. Тут тоже надо чувствовать границы. Если девушка думает, вот я сейчас надену платье, накрашусь красиво, лягу дома на кровать, и меня сейчас же все найдут и влюбятся в меня. Надо понимать, что так не работает. Важно привлечь внимание мужчины, которого ты хочешь. Ходить в те места, где водятся мужчины, которых ты мечтаешь видеть рядом с собой. Если тебе нравятся спортивные мужчины, ходи туда, где они обитают. Богатые — узнай, где они кучкуются и ходи туда. Умные — в библиотеку сходи. Выбери категории и работай в этом направлении. Походи, поговори с ними, узнай, что им нравится, что привлекает внимание. Приди домой и подумай, как мне сделать, чтобы заинтересовать их, какой мне стать. То есть в выборе мужчины инициатива изначально идет от девушки. Она должна выбрать категорию людей, которых хотела бы видеть рядом с собой и дальше уже работать над тем, чтобы привлекать их внимание. Должна ли девушка работать? Смотря для чего. Если ей надо выжить, конечно, надо деньги зарабатывать. А если она со мной, например, не обязательно. Я уже даже сам деньги не зарабатываю. Они зарабатываются без меня, с помощью моих сотрудников. Должны ли работать люди вокруг меня? Нет, конечно. Они должны заниматься тем, к чему у них есть талант. И это будет приносить деньги. Если вы в чем-то номер один, и привлекли внимание публики, она сама вам будет нести деньги. Девушка должна заниматься тем, что ей по душе. Тем, что ей интересно, к чему у нее талант. Слово «работа» я не понимаю. В моем понимании это «я заключила трудовой контракт с компанией, чтобы заработать деньги». А сейчас легче зарабатывать без контракта. Настоящему профессионалу контракт не нужен. Если он талантлив, он может на многой компании работать сразу и приносить пользу многим людям. Что для вас тяжелые отношения? Если нет сексуального лечения. Это не значит, что человек плохой. Может, он прекрасный, и все на него молятся. Но лично у меня желания нет, и тогда эти отношения очень быстро заканчиваются. Второй момент. Если мне с этим человеком некомфортно. Когда девочка не может понять, что она вносит в мою жизнь дискомфорт, это тяжело. А я не такой человек, чтобы скрывать, что мне некомфортно. Я сразу скажу. Я не буду терпеть-терпеть, чтобы потом выдвинуть претензию «ты неделю назад положила подушку неудобно», И мне стало не видно телевизор. Нет. И когда нет надежности, я тоже не буду терпеть. Я вообще не понимаю, зачем терпеть. А если попробовать изменить человека? Человек и без меня меняется все время. Под влиянием какой-то информации, каких-то обстоятельств. Даже перемена погоды его меняет. Он послушает прогноз и пальто надевает. Зачем я еще менять кого-то буду? Чего нельзя делать в отношениях Не надо играть роль, надо быть самим собой. На планете есть сотни миллионов девушек, которым я буду интересен. И они будут интересны мне. Если вы не попали в это число, или я не попал в число тех, кто вам интересен, не надо время тратить. Найдите того, кто вам подойдет. Зачем играть роль, надевать маску? Ты же свою жизнь тратишь. Зачем? Найди того, с кем комфортно. Некоторые девушки переживают, что они для мужчин твоего круга недостаточно статусны. Мне на статус вообще наплевать. Из какой она семьи? Серьезно? Мне это зачем? А если у нее нет денег? Так любой человек может стать богатым. Это не проблема сейчас. Вы однолюб? В идеале я хочу остаться с одной женщиной и прожить с ней жизнь. У меня никогда не было параллельно двух отношений. Если она переехала ко мне домой, значит, у нас все началось. И будет развиваться, доходя до прекрасного будущего. Или сломается на каком-то этапе. Но я с ней одной при этом. Не обманываю никого. А вы любите головой или сердцем? И голова, и сердце у меня в организме равнозначны. У меня ни голова без сердца не работает, ни сердце без головы. Для того, чтобы стать вашей спутницей, девушке нужно высшее образование? Я встречал людей без образования с гораздо более высоким IQ, чем у тех, кто получал красные дипломы. Сейчас есть сайты, на которых вы можете пройти любые курсы, прослушать любые лекции любых университетов мира. И для того, чтобы стать образованным, не обязательно сейчас дипломы получать. Диплом не важен. Если ты что-то можешь, покажи, что ты делаешь это лучше других, и все. А диплом никому не нужен. И уж тем более мне не нужен диплом от девушки, с которой я встречаюсь. Одинокие женщины вас не пугают? Многие считают, что если девушка к среднему возрасту не вышла замуж, значит, с ней что-то не так, и от нее надо подальше держаться. Если она не встретила своего мужчину, Ничего страшного в этом нет. Может, она вкладывалась долго в человека, а он не оправдал ее ожиданий. И слава богу, что она не стала связывать с ним свою судьбу. Такая девушка, значит, даже более успешная, чем та, которая не решилась вовремя уйти и теперь живет не с тем человеком. А где можно познакомиться с приличным, успешным богатым человеком? В соцсетях. Сейчас все в соцсетях. Если человек приличный, открытый, если у него нет никакого двойного дна, у него есть соцсеть, и там можно знакомиться. И если у него нет соцсетей, ему есть что скрывать, и от такого человека я бы подальше держался. Как вы к улучшайзингу относитесь? Не вижу в этом ничего плохого, только если все честно и без обмана. Если девушка мне прислала фото, где она весит 50, а приходит на свидание, и я вижу, что там все 90, явно что-то с ней не так. И я с первой встречи пойму, что человек создан, чтобы обманывать. И с такой девушкой я не буду дальше продолжать отношения. Будьте честны и естественны, и все получится.